Глава 13. Ренат посмотрел на Талгата. Тот был в сознании, но было ясно, что он может умереть в любое мгновение. Ренат обратился к двум сотрудникам, которые находились в автомобилях и прибежали сюда на звук выстрелов. «Перенесите Талгата в одну из своих машин. Скажите, что в него стреляли неизвестные. Отвезите его в больницу и оставайтесь там вместе с ним». «Сначала запишите мне номера ваших телефонов и никого к нему не подпускайте». «Может, кому-то из нас остаться?» – предложил один из них, взяв телефон Шарипова и записывая номера. «Зачем? Чем меньше здесь будет людей, тем лучше», – ответил Ренат. «Еще двое в школе, они сейчас выйдут. Уезжайте быстрее и несите его осторожнее». «Вам нужно отсюда уехать», – выдавил Талгат. — Обязательно! — наклонился к нему Ренат. — Но только после тебя! Оба сотрудника службы безопасности понесли своего раненого начальника к машине. Ренат обошел Хонду и взглянул на Инну. Она с трудом стояла на ногах. Диме приходилось буквально держать ее за плечи. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Ренат. — Пока живая, — ответила Инна. — Что с тобой случилось? Кто это сделал? — Я была у подъезда, когда увидела их. Они были вдвоем, ткнули мне пистолет в живот и приказали садиться в машину. Едва я в нее села, они неожиданно дали мне понюхать какую-то гадость, и я сразу заснула. Когда проснулась, было уже поздно, наверное, одиннадцать или двенадцать часов. Рядом никого не было, кроме этого, девушка показала на продолжавшего стонать бандита, которого ранил толгат. Я пыталась узнать у него, что происходит, пыталась его разговорить. «Но он настоящее животное!» — она сморщила лицо. «Ты даже не знаешь, какие это люди, Ренат! Они вообще не люди! Честное слово, настоящие животные!» «Рассказывай все, как было!» — потребовал Шарипов, чувствуя, как от ненависти у него сводит скулы. «Они связали мне руки и ноги. Я просила дать мне хотя бы воды!» «Но этот не отвечал. А потом ему позвонили, и он меня спросил, что я хочу!» «Я сказала, что воды. Он принес мне бутылку воды». Она неожиданно всхлипнула. «Но не дал! Он предложил! Он... Он мне предложил!» Она заплакала и, неожиданно, найдя в себе силы, сделала несколько шагов по направлению к машине, но схватилась за дверцу, чтобы не упасть. Он не давал мне воды, просил, чтобы я его поцеловала или что-то в этом роде. Начал говорить, что я очень красивая, и он может меня даже отпустить. Но я знала, что он лжет. Видела, как ему кто-то звонил. Он опять начал ко мне приставать. Тогда я ему сказала все, что я о нем думаю. Предложила ему посмотреть на себя в зеркало. Сказала, что он ничтожество и животное. И тогда он начал меня бить, пожаловалась Инна. Но потом ему снова позвонили, и он бросил мне бутылку воды, а через час он заклеил мне рот и привез сюда. Дима издал какой-то рык и сорвался, чтобы подбежать к раненому. Его еле успел перехватить водитель Рената. Дима вырывался у него из рук. «Я сам его убью!» — закричал он, пытаясь прорваться. У Рената было серое лицо. Он невероятным усилием воли заставил себя успокоиться. Даже обратился к Диме. — Уведи ее, пожалуйста, отсюда. Только быстро. Везите ко мне домой. — А ты? — спросил Дима. — У меня дела. Я должен еще немного побыть здесь, чтобы во всем разобраться. А вы уезжайте прямо сейчас. — Я без тебя не уеду, — ответил тяжело дышат Дима. — Тебе нельзя здесь оставаться. — Ты все слышал, что она сказала? — Ледяным и незнакомым голосом спросил Ренат. «Да. Как ты думаешь, после всего, что произошло, я могу спокойно уехать?» «Нет», — ответил Дима, — «но я тоже останусь. Не останешься. Я никому не могу доверить Инну, кроме тебя. Отвези ее ко мне домой прямо сейчас. Я тебя очень прошу. Пожалуйста». «Ты в порядке? У тебя такой голос?» «Ничего, я справлюсь. Поезжайте. Мой водитель вас отвезет». Он подозвал водителя и объяснил, что от него требуется. Инна, соглашаясь, кивнула. «Спасибо!» — тихо проговорила она. «Я была уверена, что они хотят получить за меня выкуп, хотят воспользоваться!» Она пошатнулась, сползая на землю и теряя сознание. Дима подскочил к девушке и взял ее на руки, обернулся к Ренату. «Я ее отнесу в твою машину!» «Неси!» — кивнул Шарипов. — Извините, — сказал нерешительно водитель перед тем, как пойти за Димой. — Вы забрали мое оружие? — Верно, — сказал Ренат. — Забрал и оставлю у себя. А ты быстрее поезжай, потом поговорим. Водитель побежал за Димой. Ренат смотрел им вслед довольно долго. Затем обошел машину, глянул на тяжело раненого бандита, который все еще стонал. «Кто ты такой?» — спросил Ренат, присаживаясь перед ним на корточке. «Откуда берутся такие, как ты? Какая женщина тебя родила? Зачем ты вообще появился на этот свет?» Он увидел, как с противоположной стороны выводят Диланова двое других сотрудников. Они, видимо, дрались, и Диланову здорово досталось. Он шел прихрамывая. «Ваша взяла!» — сказал он, подходя ближе. Я не думал, что вам удастся и второй раз меня провести. Ренат поднялся, взглянул на подошедшего и, неожиданно размахнувшись, ударил его по лицу. «Мерзавец!» — сказал он с презрением. «Зачем вы ее били?» «Кого били?» — искренне удивился Диланов. «О чем вы говорите?» «Этот тип избил ее до полусмерти!» — показал настонущего бандита Ренат. «Он хотел ее изнасиловать!» «Не может быть!» — нахмурился Диланов. «У нас такими грязными делами никто не занимается!» «А вы, оказывается, праведник!» — зло произнес Ренат. «Воруете людей, убиваете их, грабите и не занимаетесь грязными делами!» «Спросите сами у него, зачем он ее избил! Он ей даже воду не давал, требовал, чтобы она его целовала!» «Дурак!» — покачал головой Диланов. «Какой дурак? Не обижайтесь! Дерьмо бывает в каждом деле!» Это как остаточный продукт жизнедеятельности любого здорового организма. Но дерьмо все равно выводится из организма рано или поздно. Я не думал, что он так глупо себя поведет. Судя по всему, он долго не протянет. Туда ему и дорога. И вы не приказывали ее бить? А потом доставить ее в таком виде? Вы считаете меня идиотом? Зачем ее нужно было бить? Какой в этом смысл? «Вы во всем ищете конкретный смысл или конкретную пользу? Кто вам приказал меня убить? Кто все это придумал?» Диланов усмехнулся. Они снова вернулись к его излюбленной теме денег. «Сначала вы мне заплатите», — напомнил он, криво усмехаясь. «Вы не забыли, что должны мне за информацию 200 тысяч долларов?» «Сейчас!» — Ренат размахнулся и на этот раз вложил в удар всю свою силу. Диланов, не удержавшись, упал на землю. Из разбитой губы потекла кровь. Оба сотрудника службы безопасности, стоявшие рядом с ними, одобрительно закивали. «Если вы таким образом удовлетворили свое стремление к мести, то я не возражаю», — довольно спокойно сказал Диланов, поднимаясь с земли и вытирая кровь. «Только это нечестно. Бить человека, когда вас трое, а я один и без оружия!» «Вас было четверо, а Инна была одна и без оружия», — напомнил Ренат. «Я уже не говорю, что вы мужчины. Не смейте говорить мне о нечестности. Вы грязный мерзавец, с которым порядочные люди не должны даже дышать одним воздухом. Рассказывайте, кто меня заказал, и, возможно, я сдам вас в милицию вместо того, чтобы лично пристрелить». «Я ничего не скажу», — ответил Диланов. «Кроме меня об этом человеке никто не знает». А моя информация стоит денег. Давайте мне вот тот дипломат и считайте, что мы договорились. Мы ведь говорили с вами об этих деньгах». «До того, как мы с вами увиделись, — произнес Ренат, — я не знал, что вы уже нарушили наше соглашение, избили Инну и пытались меня убить во второй раз. Нет, Диланов, вы не получите ни одного рубля. Лучше скажите, кто вас послал, и я подумаю, что с вами делать». «Двести тысяч!» — упрямо повторил Гилланов. «Сейчас!» — согласился Ренат. Он неожиданно выхватил пистолет и, уже не раздумываясь, выстрелил в ногу бандиту. Гилланов вскрикнул и упал на землю. «Вы ненормальный!» — закричал он, держась за ногу. «Что вы наделали? Зачем?» «А у вас все построено на законах целесообразности!» — спросил Ренат, наклоняясь к своей жертве. «Учтите, что я выстрелил по касательной!» «Наверное, пуля пробила вам мышцы и вышла с другой стороны бедра. Второй выстрел я сделаю в коленную чашечку. Я точно знаю, что это невыносимо больно, и вы гарантированно потеряете свою ногу. Это плата за вашу информацию, ваша нога. Можете выбрать, куда мне стрелять. В правую или левую ногу. И лучше выбирайте быстрее, иначе действительно останетесь без ноги». Оба сотрудника службы безопасности испуганно попятились. Они не ожидали, что их хозяин, такой респектабельный молодой человек, вдруг устроит здесь подобную кровавую расправу. «Не стреляйте!» — закричал Диланов, увидев, как Ренат снова прицелился. «Я уже понял! Вы чокнутый! Такой же, как и ваш погибший дядя! Он тоже был бандитом и чокнутым! Не стреляйте! Я вам все расскажу!» «Быстрее!» – потребовал Ренат. «И учтите, что вы не получите денег. Ни одного рубля. Единственное, что я могу вам пообещать, что вас отвезут в больницу прямо сейчас. Но если вы не вспомните сразу о заказчике, то потеряете много крови, и я не гарантирую того, что вас доставят в больницу. Выбирайте!» «Я все понял. Уберите оружие. Я вам верю!» «Надеюсь, мы вашу жену и пальцем не трогали». Сможете убедиться, когда попадете домой. Кто меня заказал?» «Ваш родственник», — выдохнул Диланов. «Вернее, ваш бывший родственник, родной или двоюродный брат вашей бывшей супруги. Его зовут Семен. Он лично приходил на переговоры». «Семен», — выдохнул Ринат. «Теперь все вставало на свои места. Он напрасно подозревал людей, которые были вокруг него». Это мог быть только Семен. Конечно, этот мелочный тип все рассчитал. Рената Шарипова нужно было убрать до того, как он женится на Инне. Ведь иначе наследником будет новая жена Рената или его возможные дети. А пока их нет, единственным наследником остается дочь Рената и Лизы. Семен собирался погреть руки около наследства племянницы. Он все рассчитал верно но не смог предположить, что убийцы, которых он нашел, не справятся с такой сложной задачей и не смогут ее выполнить. «Семен», — задумчиво повторил Ренат. «Возможно, даже Лиза не знала о том, что задумал ее братец. Он всегда ненавидел Рената, считая его бездарным бездельником, который ничего не умеет делать. Журналистику Семен не считал профессией». И когда выяснилось, что Ренат Шарипов получил невероятное наследство, Семен воспринял это как личный удар, как личную обиду и решил восстановить статус-кво. «Я вам все сказал!» — крикнул Диланов. «Уберите ваш пистолет и отправьте меня в больницу!» «Господи! Вы, по-моему, задели мне кость!» «Надеюсь, что да. Еще два вопроса». «Он рассказал вам об Инне?» Да! «Он сказал, что вы очень близки, и мы решили этим обстоятельствам воспользоваться, чтобы выманить вас. Черт возьми, я долго не протяну. Отвезите меня в больницу!» «Отвезем. И второй вопрос. Значит, это была ваша личная инициатива с похищением Инны?» «Да, я уже все объяснил. Мы не думали, что все так глупо получится. Никто не думал, что ваша охрана так хорошо сработает». «Понятно. Сейчас вас отвезут в больницу. И учтите, если вы когда-нибудь снова появитесь в моей жизни, я вас уничтожу, сотру в порошок. В моих возможностях вы уже убедились. Я достану вас из-под земли. Не забудьте про это, Диланов. И я хочу вам поверить, что Инну избили не по вашему приказу. Но если я узнаю, что это вы отдали такое распоряжение...» Хватит мне угрожать! закричал Диланов. Я сейчас потеряю сознание. Везите меня в больницу. Я же сказал вам, что ничего подобного не приказывал. Я, конечно, не ангел, но и не полный идиот. Сколько он вам должен был заплатить? Дал 50. Должен был заплатить еще 75 тысяч долларов. Хотя сейчас все берут в евро. 25 процентов. «Надбавка за сложность, учитывая вашу охрану!» «Система!» — зло выдавил Ренат. «У вас даже надбавки были!» «Отправьте меня в больницу!» — снова закричал Диланов. «Положите этого раненого в его хонду!» — распорядился Ренат, показывая належавшего у машины бандита. «А этого!» — показал он на Диланова. «Отнесите в наш джип и доставьте в больницу!» «Только не туда, где сейчас находится толгат, чтобы они вместе не оставались!» Оба сотрудника сначала взяли тяжело раненого, который уже не стонал, и погрузили его в багажник Хонды. Затем подогнали джип, чтобы положить туда Диланова. Прощайте, сказал ему Ренат, и помните, что я вам сказал. Дилонов уже не отвечал. Он ругался так громко, как только мог. Он буквально кричал от боли. Один из сотрудников сел за руль джипа, другой отправился подгонять Мерседес. Шарипов снова остался один. Он подошел к Хонде, открыл багажник, начал трясти тяжело раненого, чтобы он открыл глаза. Через несколько секунд бандит действительно открыл глаза. «Как тебя зовут?» – спросил Ринат. Но тот в ответ лишь застонал и закрыл глаза. «Не можешь даже назвать свое имя?» – с ненавистью спросил Ринат. «Значит, сдохнешь вот так, безымянным». Он вылез из машины, поднял голову и задумчиво поглядел на звезды. «Как это нас учили по философии?» — вспомнил он. «Кажется, Кант говорил, что более всего его поражают в жизни две вещи — нравственный императив внутри нас и звездное небо над нами. Звездное небо будет таким еще миллион лет, а нравственный императив в нем сегодня уничтожен раз и навсегда». Они не должны были так поступать с Инной. Они не имели права так поступать. Но они так поступили. И этот мерзавец бил девушку, измывался над ней, требовал сексуальных услуг. Нет, такой не имеет права жить на этой земле. Просто не имеет права. И не будет. Ренат обошел машину. Затем достал носовой платок. Открыл бензобак, пытаясь просунуть туда кончик платка. Затем передумал. Достал веревку, которой были связаны ноги Инны. Засунул один конец в бензобак, смочил его бензином, вытащил веревку. Капли бензина стекали по ней. Затем сунул сухой конец веревки в бензобак, а другой вывел к земле. Снова подошел к автомобилю. Лежавший там тяжело раненый пошевелился. «Умри — Умри! — сказал с ненавистью Ренат. Он достал зажигалку и щелкнул ею, поджигая веревку. Затем схватил лежавший на земле дипломат и побежал в сторону Мерседеса, стоявшего за углом. Он еще не успел добежать до здания школы, когда прогремел мощный взрыв. Ренат обернулся. Автомобиль горел так, словно его подожгли со всех сторон. Шарипов несколько секунд смотрел на это страшное зрелище. Затем завернул за угол, и увидел подъезжающий «Мерседес». Ренат быстро уселся на заднее сиденье. «Что там случилось?» спросил сотрудник службы безопасности, сидевший за рулем. «Я слышал сильный взрыв». «Ничего», — ответил Ренат. «Я ничего не слышал. Тебе показалось». «А почему в салоне пахнет бензином?» не унимался непонятливый парень. «У вас руки пахнут бензином». «Нет», — ответил Ренат, глядя на свои руки. У меня руки пахнут не бензином. Они пахнут смертью. Поворачивай быстрее. Я еду домой.